Глава девятнадцатая, часть вторая. «Я думал, ты не пила, потому что кормила грудью», — пожал плечами дракон. Настрой у него доброжелательный. Время для разговора он подгадал заранее. Судя по всему, будет о чем то просить. Раз так, значит, приказать и заставить Крокс не может. И у меня есть выбор, даже если дракон попытается представить все так, будто его нет. «Детям пять, Крокс». Жестко раскусила я его глупую отмазку. «Я не кормлю их уже четыре года». «Я не разбираюсь в этих ваших штучках», поморщился дракон, не в силах скрыть презрение к вопросу грудного вскармливания и воспитания младенцев. Когда дети были совсем маленькими, Крокс почти не общался с ними. Он появлялся только за тем, чтобы поделиться магией, и тут же сбегал. Как-то раз один из мальчиков Обмочился в присутствии дракона, и тот не посещал нас несколько месяцев. Лишь теперь, когда дети становятся более-менее самостоятельными, Крокс начал уделять им время, общаться и дарить подарки. «Ариана, сколько лет мы с тобой сотрудничаем?» Внезапно спросил дракон, интересное направление принимает наш разговор. «Пять, Крокс». «Ровно пять», вздохнула я. «Да, пять лет назад нас свел Троэдиный», — усмехнулся он одним уголком рта. «Мне нужна была сильная целительница, скрытая от зоркого императорского ока. Я нашел старуху сильным даром. Она жила в глуши, в ведьмовском домике. Лет двадцать назад она уморила голодом молотку, на которую ее сын глаз положил. А та дочкой военного оказалась». Ведьма чудом избежала казни, скрылась и затаилась в ведьмовской избушке. «Вы колдуньей везде своих принимаете. Темные, светлые, целительницы, лесные, кудесницы. Сколько вас таких разных, но всегда друг другу помогающих. Эта темная ведьма при тебе уже пять лет, будто сестра родная!» — усмехнулся он и понял, что соскользнул с темы. «Именно в тот домик в глуши триедины привел тебя и твоих детей», — цокнул языком Крокс. «Я забрал вас к себе и содержал». «Ты содержал лишь первое время», — поправила его я, понимая, что он пытается мною манипулировать. «Снова. Моя работа принесла тебе несоизмерно больше золота, чем ты потратил на меня и детей. Заметь, разали я плачу из своего кармана». Тебе и в голову не пришло оплатить ее труд. «Благодаря мне ты стала богатой женщиной», — зашел Крок с другой стороны. «Да, в этом ты прав», — не стала спорить я. «Но это криминальные деньги. Не забывай, благодаря тебе я стала лакомной добычей для королевских ищеек. Если нас раскроют, меня отправят на каторгу, и даже трое детей не спасут». «Не раскроют» пренебрежительно отмахнулся Крокс. Он уверен, что у него все схвачено. Дракон организует подпольные бои без правил для двуликих. Фантастическое по своей жестокости зрелище, которое собирает сотни высокопоставленных зрителей. Драконы и приближенные ко власти оборотни платят огромные деньги за то, чтобы посмотреть, как молодые волки и медведи избивают друг друга до состояния кровавого месива а потом их несут ко мне, и я зашиваю их растерзанные полутрупы. Примерно половину удается спасти от смерти, еще половина уходит навсегда, а их семьям выплачивается щедрое вознаграждение. Участие в таких боях абсолютно добровольное. Кроксу не нужны проблемы, он даже никого не вербует, они сами ищут контакта с ним. Жестокие, нищие, негодные даже на то, чтобы уйти в армию. Признаюсь, первое время мне казалось, что я помогаю дьяволу, лечу несчастных бедных деревенщин, попавших по паучьи сети. Каково же было мое удивление, когда поняла, что все бойцы Крокса сами жаждут попасть на ринг и требуют от меня сделать все, чтобы в самое ближайшее время они снова могли рвать противника. Это было так странно. Я всегда думала, что буду сочувствовать своим пациентам, но очень быстро научилась отстраняться. «Что ты хочешь, Крокс?» – устало вздохнула я. «У меня нет времени на расшаркивание, говори прямо». От меня не укрылось то, какой раздраженный взгляд метнул на меня Крокс. Увы, как раньше со мной не получится. За пять лет я научилась противостоять его манипуляциям и обрубать их на корню. Прямо так прямо. Меня пригласили на званый ужин. Ошарашил меня дракон. Мне нужна спутница. Единственная образованная женщина в моем окружении, которая не опозорит меня. Открыв рот, это ты, Ариана. Я так изумилась его заявлению, что пропустила мимо ушей откровенную лесть. Погоди, тебя позвали на званый ужин? Я не поверила. Кто? Дарк бельвиор с гордостью ответил Крокс. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, кто это. Я выучила фамилии драконьих кланов и их основных представителей. Как никак, мои дети драконята, хоть и незаконорожденные, да и Крокс такой же. Дарк Бельвиор владеет обширными землями вокруг столицы, припомнила я. Он поставляет продукты королевскому двору. Он высокопоставленный Дарк. Зачем ему звать тебя к себе? Уж не знаю, обидится ли Крокс на такой вопрос, но лучше спросить в лоб, чем подыскивать кривые, но вежливые выражения. А ты думала, куколка моя, что все эти годы я со своими гостями только лясы точил? Переполняясь гордыни протянул Крокс. Я налаживал связи, устанавливал контакты подслушивал, врал, шантажировал и пару раз угрожал убийством. А все ради чего? Ради этого. Он торжествующе раскинул руки. — Ради званого ужина? — кисло уточнила я. — Как-то мелковато для тебя, Крокс. — Ужин — это лишь первая ступень, — горячо возразил мне дракон. — Ты не понимаешь, Ариана, это не просто трапеза. На таких вечерах «В неформальной обстановке встречаются очень высокопоставленные персоны, маги, чиновники, даже драконы», — выпалил он.